Глава шестнадцатая По мере приближения к Эльфхейму теплеет. Держась за гриву пони, глубоко вдыхаю солёный морской воздух и наблюдаю за тем, как внизу подо мной катятся волны с белыми шапками пены. Хотя земля спасла меня от смерти, до конца я ещё не оправилась. Стоит мне повернуться, как раненый бог сразу же напоминает о себе болью. Ощущаю швы, которыми меня сшили, словно порвавшуюся тряпичную куклу, из которой вылезла набивка. И чем ближе я подлетаю к дворцу, тем сильнее охватывает меня паника. «Не лучше ли, если он получит стрелу в сердце прямо у себя в тронном зале?» «Знаю привычку призрака затаиться, словно паук в укромном уголке, и ждать, когда к этому месту приблизится жертва. Для убийства моей первой жертвы он брал меня с собой на стропило двора Эльфхейма и показал мне, как это делается. Несмотря на то, что покушение оказалось удачным», Ничего в том похожем на пещеру зале не перестраивали. Я это знаю, потому что вскоре после этого сама пришла к власти и ничего не меняла. Мое первое побуждение – приземлиться перед воротами и потребовать, чтобы меня немедленно провели к Верховному Королю. Кардан обещал отменить приказ о моем изгнании, и какими бы ни оказались его истинные намерения, я по крайней мере успею предупредить его о призраке. Но вдруг на воротах стоит какой-нибудь не в меру ретивый рыцарь. который решит, что сначала я должна потерять свою жизнь, а уж потом он передаст Верховному Королю мое сообщение, если вообще передаст. Второй вариант — пробраться во дворец через старые покои матери Кардана и тайный проход, ведущий в апартаменты Верховного Короля. Но если Кардана там не окажется, я застряну в его комнатах и не смогу их покинуть, потому что не проскочу мимо солдат, охраняющих двери. А возвращение тайком назад займет слишком много времени, которого у меня нет». Поскольку старый двор теней взорван, я понятия не имею, куда его теперь перенесли, этот путь тоже отпадает. Выходит, остаётся только один путь. Прямиком через тронный зал. Смертная девушка в одежде служанки вполне может пройти там, не обратив на себя внимания, но для такого фокуса я слишком хорошо здесь известна. Разве что очень сильную маскировку применить. Но к своей одежде мне не пробраться. Она в шкафу, а шкаф — в моей спальне. А моя спальня — в глубине дворца». Дом Тарин? То есть бывшее поместье Лока, битком набитое его слугами? Нет, слишком рискованно. А вот поместье Мадока, оно пустует, и там по-прежнему висит одежда в шкафах и Тарины, моя и Виви. А вот это может сработать. Я лечу низко над кронами деревьев, радуясь тому, что оказалось здесь ранним утром, когда народ в большинстве своём всё ещё досматривает сны. Приземляюсь возле конюшни и слезаю с пони. Он медленно вновь превращается в стебель крестовника. Заряд магии истощился. Тяжело, медленно я направляюсь к дому. Страхи и надежды кружат у меня в голове, складываясь в слова, которые повторяются вновь и вновь. «Пожалуйста, пусть с тараканом будет всё в порядке. Пусть Кардан не будет ранен. Пусть призраку не повезёт, и он окажется слишком неуклюжим. Пусть мне удастся легко проникнуть внутрь. Пусть мне удастся остановить его». не переставая спрашиваю себя, почему я так сильно переживаю за того, которого поклялась навсегда выбросить из головы и забыть, и никогда, никогда не вспоминать о нём. Внутри поместья обнаруживаю, что исчезла значительная часть мебели, а на той, что осталось, клочьями висит вспоротая обивка, словно в ней гнездились белки. Мои шаги эхом отдаются на знакомых лестницах. Странно звучат в непривычно пустых комнатах. До своей старой спальни я не дохожу — Вместо этого заглядываю в комнату Виви, где нахожу доверху набитые её вещами шкафы. Я, собственно, так и думала, что большинство своих вещей она оставит здесь, не станет забирать их в мир людей. И мои ожидания оправдались. Нахожу тёмно-серые эластичные брюки и облегающий фигуру жакет. Неплохо. Пока переодеваюсь, меня накрывает волна дурноты, и приходится ненадолго привалиться к дверному косяку, дожидаясь, когда она пройдёт. Затем задираю рубашку — И делаю то, на что не решалось до сих пор. Смотрю на свою рану. Красный опухший шрам на том месте, куда ударил меня своим мечом Мадок, перехвачен нитками и окружён крупинками засохшей и почерневшей крови. Швы очень аккуратные и прочные, спасибо тебе, Тарин. Но достаточно одного взгляда на шрам, чтобы у меня возникло странное холодящее чувство. Особенно меня смущают те красные пятна, где уже заметны признаки того, что рана затягивается. бросая в угол своё разрезанное, пропитанное кровью платье, дрожащими пальцами заплетаю волосы в тугой пучок. Дважды оборачиваю голову чёрным шарфом. Не хочу привлекать к себе внимание, когда буду карабкаться на стропила. В гостиной Арианы нахожу висящую на стене расстроенную лютню и всё необходимое для макияжа. Рисую вокруг глаз большие чёрные тени, поднимаю их уголки вверх до самых бровей. Затем беру маску горгульи, которую надеваю поверх своего, тоже превращенного в маску лица. В оружейной комнате нахожу небольшой арбалет. Он складной, его легко спрятать на себе. С сожалению, оставляю здесь свой массивный закат, тщательно спрятав его среди других клинков. Беру на столе мадок и листок бумаги и перо и пишу записку. Ожидается попытка покушения. Скорее всего, в тронном зале. Держите верховного короля в укромном месте. Если удастся передать эту записку Бафину или одному из личных телохранителей кардана, то это, пожалуй, увеличит мои шансы найти призрака до того, как он нанесёт удар. С лютней в руке отправляюсь во дворец пешком. Ити тут недалеко, но к тому времени, когда я подхожу к дворцу, с меня катится холодный пот. Трудно сказать, как я себя чувствую. С одной стороны, земля исцелила меня, что позволяет мне ощущать себя в некотором роде неуязвимой. С другой стороны, я совсем недавно едва не умерла — До сих пор тяжело ранена, а действие того снадобья, что дала мне грима мог уже выветрилось. Нахожу маленькую группу музыкантов, примыкаю к ним и вместе с ними прохожу через ворота. «Какой чудесный инструмент!» — говорит один из музыкантов, совсем юный парнишка с ярко-зелеными, как весенние листва, волосами. При этом он очень странно смотрит на меня, так, словно мы с ним знакомы. «Я дам её тебе», — не задумываясь, говорю я. если только ты кое-что для меня сделаешь». «Что именно?» — хмурится он. Я беру его за руку и вкладываю ему в ладонь записку. «Сможешь передать это кому-нибудь из членов Живого Совета? Лучше всего Бафину, Обещаю, что никаких неприятностей у тебя из-за этого не возникнет». Он неуверенно пожимает плечами. «Как раз в этот несчастливый момент меня останавливает один из стражей». «Ты смертная девушка в маске». «От тебя пахнет кровью», — говорит он. Я оборачиваюсь и от отчаяния отвечаю первое, что приходит мне в голову. «Да, я смертная, и я девушка, сэр, и у нас каждый месяц идёт кровь, каждый лунный месяц». Охранник машет мне рукой, дескать, «проходи», и с отвращением морщится. Музыкант выглядит слегка испуганным. «Возьми», — говорю я ему, — «и про записку не забудь». Не дожидаясь ответа, сую ему в руки лютню, а затем быстро углубляюсь в толпу. Проходит совсем немного времени, и я уже чувствую себя настолько затерявшейся в ней, что можно снять маску. Пробираюсь в затенённый уголок и начинаю отсюда подниматься по стропилам тронного зала. Подъём на них ужасен. Я стараюсь держаться в тени. Двигаюсь медленно, всё время выискивая глазами места, где может сидеть в засаде призрак. И ежесекундно холодею от ужаса при мысли, что вот сейчас кардан войдёт в зал, и станет живой мишенью для своего убийцы. Вновь и вновь останавливаюсь, чтобы уточнить, где именно я нахожусь. Временами у меня начинает кружиться голова, но потом меня снова отпускает. Поднявшись примерно до середины стропил, чувствую, что один из моих швов разошёлся. Снимаю с головы шарф, обматываю им свою талию и как можно туже стягиваю узлом концы. Наконец поднимаюсь под самый выгнутый куполом потолок, где сходятся несколько корней. Здесь я собираю и натягиваю арбалет, раскладываю стрелы и осматриваю с высоты пустое пространство внутри тронного зала. Быть может, призрак уже здесь, прячется где-нибудь поблизости. В своё время он учил меня, что самое трудное — это лежать и ждать в засаде, быть при этом всё время на чеку и не позволять себе утомиться настолько, чтобы перестать обращать внимание на малейшие движения в тенях. А в моём случае это также означает, что нельзя позволять себе отвлекаться на боль. «Мне необходимо выследить призрака, и как только это удастся сделать, я должна застрелить его! Немедля!» «Я уже упустила однажды свой шанс убить его там, в пещере. Во второй раз такой шанс лучше не упускать. Думаю о Мадоке, который вырастил меня в атмосфере убийств. О Мадоке, который настолько сроднился с войной, что убил свою жену и едва не убил меня саму. Окуни раскалённый меч в масло!» и любая крохотная трещинка превратится в трещину и расколет меч. Но вас, раскалив, омыли кровью, и никто из вас не сломался. Вы все только закалились. Если я буду продолжать в том же духе, как сейчас, то стану ли я такой же, как Мадок? Или сломаюсь? Внизу подо мной несколько придворных танцуют, делают круги, сходятся и вновь расходятся. Со стороны их движения, наверное, кажутся хаотичными, но отсюда, с высоты, они геометрически безупречны. Смотрю на банкетные столы, уставленные вазами с фруктами, блюдами с украшенными свежей зеленью сырами, графинами клеверного вина. Мой голодный желудок бурчит. Утро давно перетекло в ранний полдень, и всё больше народа прибывает ко двору. Королевский астролог Баффин появляется под руку с леди Ашей. Я наблюдаю за тем, как они обходят помост в непосредственной близости от пустующего пока что трона. Танцоры делают ещё несколько кругов, и в зал входит Никассия в компании нескольких жителей подводного королевства. Затем в окружении своих телохранителей появляется кардан. На его иссине чёрных волосах сверкает кровавая корона. Глядя на него, я испытываю противоречивые чувства. Он не похож на того, кто тащил на себе по снегу отравленного шпиона — на того, кто отважно проник в самое логово врага. Он не похож на того, кто отдал мне зачарованный плащ, а похож на того, кто топил меня и хохотал, когда вода смыкалась над моей головой, на того, кто обманул меня. Этот мальчик — твоя слабость. Я вижу, как произносятся тосты, слов которых не могу расслышать. Вижу слуг, которые вносят и ставят на стол блюда с жареными голубями на вертелах, завёрнутыми в листья засахаренными фруктами и фаршированными сливами. Чувствую лёгкое головокружение, глядя на это, и перевожу взгляд на свой бок. Чёрный шарф на моей талии насквозь пропитался кровью. Меняю позу и жду. Жду. Жду, стараясь не капнуть кровью на кого-нибудь внизу. В глазах плывёт, но я стараюсь не терять концентрацию. Вижу внизу Рандолина. Он машет кардану рукой, в которой что-то белеется. «Ага, это моя записка». «Значит, тот паренёк-музыкант всё же сумел её передать». крепче сжимая в руке свой арбалет. «Ну, наконец-то, кардана сейчас уведут отсюда, и он будет в безопасности!» Но кардан мою записку не берёт и машет рукой так, будто уже читал её. Но если он уже получил и прочитал мою записку, то что он тогда здесь делает? Или решил выступить в роли приманки? Безумец! И тут я замечаю какое-то движение у самых корней. В первый момент мне кажется, что это просто танцуют тени — Но затем я замечаю бомбу. Она тоже замечает меня, прищуривает глаза и поднимает свой уже взведённый и заряженный стрелой арбалет. Я понимаю, что происходит, но, к сожалению, с секундным запозданием. В записке было сказано, что при дворе будет совершено покушение на короля, и бомба выслеживает убийцу. Она только что обнаружила кого-то, кто прячется в тени с оружием в руках. Того, у кого имеется немало мотивов, чтобы совершить покушение. Одним словом, в глазах бомбы-убийца — это я. Не лучше ли, если он получит стрелу в сердце прямо у себя в тронном зале? Мадок переиграл меня. Он никогда не посылал сюда призрака. Просто заставил меня поверить в это, чтобы я бросилась искать его на стропилах. Чтобы, погнавшись за фантомом, я подставила саму себя. Мадоку ни к чему было наносить мне смертельный удар. Он был уверен, что я сама приведу себя к роковому концу. Бомба стреляет. и я пригибаюсь. Её стрела пролетает мимо, но моя нога едет в сторону, поскользнувшись на собственной крови, и меня тащит вниз. Я теряю опору и падаю со стропил. На мгновение мне кажется, что я лечу. Затем мой полёт заканчивается жёстким приземлением прямо на банкетный стол. От удара с него во все стороны разлетаются и катятся по полу во всех направлениях фрукты, растекаются лужицы мёда, звенят осколки битого хрусталя. Я уверена в том, что у меня разошлись свежие швы на ране. Я не могу вдохнуть воздух. Тело горит огнём. Открываю глаза и вижу собравшихся вокруг меня людей. Советники. Охранники. Не помню, как я закрыла глаза. Понятия не имею, сколько времени пробыла без сознания. Джуд Дуарта прервала своё изгнание, чтобы убить Верховного Короля, произносит чей-то голос. «Ваше Величество!» — говорит Рандолин. «Отдайте приказ!» Кардан приближается ко мне. Сейчас он выглядит пародией на величественного демона. Телохранители расступаются, давая ему подойти ближе, но я знаю, что стоит мне шевельнуться, как они сразу же прикончат меня на месте. «Я потеряла твой плащ». Чуть слышно хриплю я. «Ты лгунья!» С гневом смотрит на меня Кардан. «Ты грязная!» «Смертная лгунья!» От этих жестоких слов я вновь закрываю глаза. Впрочем, у него нет причины не верить, что я пришла сюда за тем, чтобы убить его. Интересно, если Кардан отошлёт меня в башню забвения, то придёт ли навестить меня там? «Заковать её в цепи!» — говорит Рандолин. Ещё никогда в жизни мне так сильно не хотелось доказать свою правоту, как сейчас. Но разве они поверят моим клятвам? Охранник берёт меня за руку, и тут я слышу голос Кардана. «Не трогайте её!» — повисает жуткая тишина. «Я жду, каким будет королевский приговор. Что Кардан прикажет, то и будет сделано. Его власть абсолютно, и у меня нет возможности что-то возразить». «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» — спрашивает Рандалин. «Ведь она же... она моя жена!» — говорит Кардан, и его голос громко разносится по всему залу. «Законная верховная королева Эльфхейма. И она совершенно определённо не находится больше в изгнании». По толпе придворных проносится волна удивлённого ропота, но никто здесь не потрясён словами короля сильнее, чем я сама. Пытаюсь открыть глаза, хочу сесть, но со всех сторон ко мне подступает тьма и вскоре с головой накрывает меня.